Потом, взывая даже не к отцу и не к дяде, а ко всем временам Господним, 1930-му, 40-му, «Я не пущу его сегодня вечером в город, не пущу!» И, наконец, крик и вопль к верховной власти, к самому отцу, и той объятой тьмою бездны ужасов и страхов, в которой женщины, во всяком случае матери, «Живут чуть ли не добровольно. Чарли!» Пока дядя не положил салфетку и не сказал, поднявшись. «Вот тебе случай отнять его, наконец, от груди. Кстати, мне надо дать ему одно поручение». И вышел. Потом уже на веранде в прохладной темноте, помолчав немного, дядя сказал. «Ну что же». «Иди!» «А вы не пойдете?» — сказал он. И тут же вскричал. «Но почему? Почему?» «А разве это имеет значение?» — сказал дядя. И тут же добавил то, что он слышал тому назад уже два часа, когда проходил мимо парикмахерской. «Сейчас?» — нет. «Ни для Лукаса, ни для кого другого» кто подвернется там с его цветом кожи. Но он уже и сам думал об этом, и не перед тем, как сказал дядя, но еще до того, как он слышал это, да и, кстати, сказать многое другое два часа тому назад возле парикмахерской. Ведь вопрос в сущности не в том, почему Лукасу понадобилось пустить пулю белому в спину, а иначе жить было не втерпежь. Но почему из всех белых он выбрал именно Гаури и застрелил его не где-нибудь, а именно на четвертом участке? Ну, ступай, только не задерживайся допоздна. В конце концов, надо же иногда проявить сочувствие даже и к родителям. Да, так и есть. Одна из машин, а кто знает, может статься и все, вернулись к парикмахерской, к бильярдной. Так что Лукас, по-видимому, все еще мирно прикован к ножке кровати, и констебль сидит над ним с ружьем на взводе, и, наверное, жена констебля принесла им туда ужин, и Лукас, проголодавшись, съел все, что ему дали, с большим аппетитом, и не только потому, что ему не надо за это платить а потому что не каждый ведь день случается застрелить кого-то. И, наконец, по-видимому, это все-таки правда, что шерифу в конце концов дали знать, и от него получен ответ, что он вернется в город ночью и заберет Лукаса завтра рано утром. А теперь, что бы ему такое придумать? Надо же как-то скоротать время, пока не кончится кино». Пожалуй, можно было бы и пойти туда. И он перешел площадь к зданию суда и сел на скамейке в темном прохладном пустом уединении среди разорванных теней, метущихся без ветра весенних листьев на звездном мареве неба. Отсюда ему виден был освещенный брезентовый навес перед входом в кино. И, возможно, шериф и прав. По-видимому, он как-то сумел поладить с этими Гаури, Инграмами, Оркетами и Маккалемами, настолько, что они голосуют за него через каждые восемь лет, так что, может быть, он приблизительно знает, как они будут в этом случае действовать, или, может быть, те в парикмахерской были правы, и Инграмы, Гаури и Оркеты медлят не потому, что хотят сначала похоронить Винсона, но просто потому, что теперь уже через каких-нибудь три часа наступит воскресенье. А им вовсе не хочется делать это наспех, так, чтобы успеть все кончить к полуночи и не нарушить седьмого дня. Вот уже первые из расходящихся зрителей начали просачиваться из-под навеса, а за ними потекли другие, мигая на свет и даже секунду-другую хватаясь руками за воздух, унося с собой в затрапезную жизнь угасающий жар дерзновенной мечты, целлоидных пылких видений. И теперь, значит, можно идти домой. То есть, вернее сказать, надо идти. Ведь она просто чутьем знает, когда кончилось кино, как она знала, когда кончился бейсбол. И хоть она никогда не простит ему, что он сам может застегивать себе пуговицы, и мыть за ушами, но, по крайней мере, она хоть примирилась с этим и не прибежит за ним сама, а просто пошлет отца. И вот если пойти сейчас, пока все еще не хлынули из кино, на улице никого пусто, и так до самого дома. Так он и дошел до самого двора, и только повернул за угол, как рядом вырос дядя без шляпы дымя одной из своих на кукурузных трубок. «Слушай», — сказал дядя, — «я звонил Хэмптону в Педерсфилд и говорил с ним, и он уже звонил Сквайру Фрейзеру, и Фрейзер сам сходил к Скипуорту и видел Лукаса, прикованного к ножке кровати. Так что все в порядке, и ночью все будет спокойно». А завтра утром Хэмптон заберет Лукаса в тюрьму».